Александр Македонский Пролог Политическую историю Эллады в VII-VI веках до нашей эры определила борьба Демоса с аристократией и развернувшаяся великая колонизация. На берегах Испании и Южной Франции, Сицилии и Апеннинского полуострова, в дельте Нила и на побережье Черного моря возникло почти 150 греческих городов-колоний. Но и в самой Греции было достаточно независимых мини-государств, так называемых полисов. Каждый полис включал и городское поселение, и окружавшие его пахотные земли. Самостоятельность и независимость города обеспечивала ополчение свободных граждан. Они совместно решали на народных собраниях важнейшие вопросы общественной жизни, устанавливали законы, избирали должностных лиц, в том числе и царей. Полисный строй отвечал интересам рабовладельческой системы хозяйства, и рабовладельцы стремились сохранить целостность и могущество полиса, который гарантировал их земельную собственность и власть над рабами. Внутренняя политика города-государства, как правило, состояла в том, чтобы не допустить резкого обострения социальных разногласий, подрывающих полис. Классическая эпоха в истории Древней Греции исчисляется с конца VI века до 338 года до нашей эры. В этот период древнегреческое общество достигает наивысшего расцвета во всех сферах жизни. В конце VI века до нашей эры с началом греко-персидских войн греческие полисы подверглись тяжелому испытанию со стороны окрепшей к тому времени персидской деспотии Ахеменидов. Первую победу над персами грекам удалось одержать в одном из крупнейших сухопутных сражений – битве при городе Марафоне 12 сентября 490 года до нашей эры. В середине августа 480 года до нашей эры персы подошли к Фермопилам. 300 спартанских воинов, во главе со своим царем Леонидом, героически сражались против персидских завоевателей, отстаивая верный импост. После катастрофы в Фермопильском сражении греки отступили к Сараническому заливу, где в сентябре того же года состоялась битва при Соломине, закончившаяся триумфальной победой греческого флота. В конце VI века до н.э. возникло первое крупное объединение греческих городов-полисов во главе со Спартой – Пелопонесский союз. Постепенно Спарта сосредоточила в своих руках руководство всей политической жизнью Пелопонесса. В 479 году до нашей эры греки одержали блистательную победу над персами в битве под Платеями, после которой спартанцы тщетно пытались сохранить за собой морскую гегемонию, в конечном итоге уступив ее афинянам. 477 год до нашей эры. В связи с неоднократными победами афинской демократии в греко-персидских войнах в результате образовался Делосский союз, называемый также первым афинским морским союзом. В Делосский союз, возглавляемый Афинами, входило 200 полисов, расположенных на островах Эгейского моря и его побережьях, за исключением Южного. Таким образом, Афины стали крупной морской державой, ведущей торговлю через свой порт Пирей, крупнейший порт Средиземного моря. Благодаря военным успехам, Афины стали главным городом Древней Греции. На Акрополе строились великолепные храмы. Художники создавали прекрасные произведения искусства, Древнегреческая философия пополнилась такими именами, как Сократ и Платон. Наконец-то были созданы благоприятные условия для развития демократических институтов, которые стали примером не только для цивилизации той эпохи, но и для всей истории западных народов. Основные предпосылки для создания империи Александра Македонского были созданы его отцом Филиппом II, мудрым политиком и дальновидным реформатором. Им были завоеваны Фессалия, Факида. Остров Халкидики и побережье Фракии. В 337 году до нашей эры Греция была объединена под властью Македонии. Созванный Филиппом II Конгресс в Каринфе 338-337 года до нашей эры окончательно оформил подчинение Греции Македонии. Было объявлено о создании Союза греческих государств во главе с Македонией. В Греции все чаще подумывали о походе против Персии, который должен был окончательно объединить всех греков. Филипп приступил к подготовке к этому походу. Однако в разгар военных приготовлений в 336 году до н.э. он был убит. Престол Македонии унаследовал сын Филиппа, 20-летний Александр.